Глава двенадцатая. Запах пыли. Со стороны горной реки стремительно надвигалась огромная туча. Родители спешно забирали с улицы заигравшихся детей. Ветер жадно хватал горсти песка, перемешивал с конфетными фантиками, обрывками газет и таскал взад-вперед, не желая расставаться со своей добычей. Все живое смолкло, притаилось. Только деревья хлопали в зеленые ладошки, словно нетерпеливые зрители. Скорее, скорее начинайте представление, шелестели они. Темнота окутала городок настолько мгновенно, что звездную гостью охватило беспокойство. Как тигренок сказал бы, что надо рвать когти. А мне это что делать? Выщипывать перья? подумала Фея. Волшебница расправила крылья, которые давно устали изображать модную кофточку. Пора, приказала она себе и встряхнула примятое оперение но ветер со всей силы толкнул девушку в спину. Не упасть стоило огромных трудов. Фея перекувырнулась в воздухе и вновь оказалась на ногах. Тревога нарастала. Звезды скрылись из виду. Куда лететь? Фея направила указательный палец в небо и вонзила магический луч в рыхлое тело тучи, надеясь обнаружить хоть малейший просвет. И тут же кто-то несравнимо более могущественный выпустил ему навстречу огненный зигзаг молнии. Световые потоки с треском пересеклись. Голубая стрелка магического луча побледнела, рассыпалась на искорки и исчезла. Тягаться с невидимым чародеем было опасно. Оглушительный раскат грома подтвердил серьезность его намерений. «Земля не отпускает меня», — с ужасом прошептала фея. Ее взгляд заметался в поисках укрытия. В центре детской площадки Она заметила песочницу с навесом в виде грибка. «Совсем как мой столик», — обрадовалась фея и поспешила под выцветшую от времени шляпку. Песочница была усеяна формочками и совками, брошенными малышами в попыхах. Детские игрушки подействовали успокаивающе, и когда по металлическому зонту звонко забарабанили капли, фея вновь обрела необходимое душевное равновесие. Дождь быстро набирал силу. Потоки воды хлынули на площадку, они бурлили и пенились. Ручейки становились реками. Реки собирались в озера и объединялись в моря. Деревянный каркас песочницы превратился в корабль, а одиноко торчащий грибок — в мачту, на которой в сумраке ненастии белели паруса волшебных крыльев. Ливень прекратился так же внезапно, как и начался. Гром перешел с оглушительных летавр на тихие ритмичные бонга. Сухая южная земля ненасытно впитывала влагу, стремительно сжимая моря в озера, а озера в лужицы. Дробь капель стихла, и фея выглянула из укрытия. Картина поразила ее. От грозового мрака не осталось и следа. Над городком простиралось бесконечное полотно ясного вечернего неба, расшитое золотистым бисером звезд и украшенное серебряным медальоном луны. Несмотря на поздний час, во двор высыпала ватага ребятишек. Ватага. Большая шумная компания. Они устали сидеть в четырех стенах, пережидая непогоду, и удержать их внутри дома червяка не было никакой возможности. Дети носились по лужам, вздымая фонтаны брызг, кружились на карусели вертушки, задрав головы, пока звезды не начинали прыгать у них перед глазами. Среди маленьких непосед... Фея сразу узнала первого ежика из колючего куста. Даже кепка не смогла скрыть удивительные уши мальчугана, который во все горло кричал «Запах пыли! Запах пыли!». Остальные мальчишки и девчонки подхватили клич «Запах пыли! Запах пыли!». Фея решила во что бы то ни стало разгадать очередную земную загадку. Лопоухий ежик обернулся к песочнице и заметил притаившуюся за грибком девушку. «С полетом придется повременить», — вздохнула фея и аккуратно спрятала крылья обратно в пуховую кофту. «Что у вас стряслось? Откуда запах пыли?» — спросила она, стараясь вести себя непринужденно. Но мальчишка расхохотался заливистым смехом. К нему подбежали другие собиратели ежовых ягод. Ими оказались милые девочки в желтом и голубом сарафанчиках. Они смеялись так заразительно, что губы феи невольно растянулись в улыбке. «Тётя, вы что, с луны свалились?» спросила темноволосая девчонка сквозь хохот. «Если бы с луны», — задумчиво ответила фея. «Я и сама не знаю, откуда. Вы никогда не нюхали землю после дождя?» поинтересовалась рыженькая. «Вдохните поглубже». Фея глубоко вдохнула. Грудь наполнилась свежим послегрозовым воздухом. В нем чувствовались живительная влага реки, щекочущий холодок гор, приятная сладость цветочные пыльцы, пряность степных трав и еще много-много тончайших, еле различимых ароматов. Голова закружилась. Хотелось вдыхать еще и еще, пока тело не взлетит подобно воздушному шарику. Могучий, невидимый чародей Вовсе не собирался запирать девушку на своей планете. Он хотел раскрыть ей тайну приготовления запаха пыли. Спасибо вам, ежики. Вы даже не представляете, какой подарок мне сделали. Да ерунда, смутился мальчик. Если хотите, мы вам еще ягод наберем. Фея поняла, что до сих пор сжимает в руках банку с надписью Маринованные огурцы. Да, она сама умерла бы со смеху, если бы увидела такую нелепую картину. Смотрите, смотрите, заверещала рыжая девочка. Звезды падают. Загадывайте желания. Дети задрали головы и принялись увлеченно следить за световыми линиями, расчерчивающими небо. Еще бы так громом тряхнуло, сказал мальчик. Удивительно, как остальные еще держатся. Разве звезды исполняют желания? Удивилась фея. Может быть, это феи спускаются на землю, чтобы творить доброе волшебство? — Скажете тоже, феи, — усмехнулся собиратель ежевики и пошевелил замечательными ушами. — Как парашютисты, что ли? Да чего же вы смешная тетя! Из окон дома червяка стали доноситься строгие голоса взрослых. — Сейчас же домой! Пора ужинать и спать! Дети нехотя побрели к подъезду. Белокурая девочка в нарядном платьице на секунду остановилась, взглянула на россыпь звездного бисера и помахала рукой кому-то невидимому. Фея осталась одна. Она заглянула в банку. Там, в дождевой лужице, сиротливо плавали три темно лиловые ягодки. Как раз, как тигренку, первой медведю и мне, по одной. Правда, Мишка равнодушен к еде, но дорог не подарок, а внимание заключила фея и засобиралась в полет. Отойдя в сторонку, она встряхнула отяжелевшие от влаги крылья. Над оперением задрожала облачко мельчайших капелек. Для просушки фея решила пару раз облететь вокруг дома червяка. Ей вдруг страшно захотелось заглянуть внутрь. Интересно, как живут проглоченные гидростроители? Не выпуская банку из рук, фея взмыла над землей И невысоко, на уровне второго этажа, полетела вдоль серой бетонной стены.